Его можно было увидеть в телевизоре несколько лет назад, когда Конгресс устраивал нахлобучку крупным банкирам. У Дэвида Пентхаус на Манхэттене, но он и его школьная пассия, ныне жена Джилл, воспитывают детей в Эстбридже. «Вообще-то у нас в пригородах нет знаменитостей. Скорее уж, все живут так, чтобы не отставать от соседей». Но какой ярлык не приклеивать, Рейнивы будут сливками нашего общества. Начинается следующая игра, и мы с Дэвидом усаживаемся на скамейке за пределами площадки. Дэвид в хорошей форме и выглядит как внебрачный ребенок одного из Кеннеди или кукла Кен. Если кто-то ищет актера на роль сенатора с Ямочкой на подбородке, лучше Дэвида Рейнива вам не найти. «Я не видел Хэнка три недели», — говорит мне Дэвид. «Это необычно?» «Он приходит каждый понедельник и четверг». «А как он вообще?» — спрашиваю я. «Я думаю, в порядке». «Ну, то есть он никогда не в порядке, если ты меня понимаешь». «Некоторые ребята...» — Дэвид смотрит на площадку. «Они не хотят здесь Хэнка». «Он закатывает истерики...» Он душ толком не принимает, а когда ждет начало игры, начинает расхаживать и выкрикивать всякие глупости. Какого рода глупости? Чепуху всякую. Как-то раз он кричал, что Гиммлер ненавидит стейки из тунца. Это тот Гиммлер, который нацист? Дэвид пожимает плечами. Он не сводит глаз с площадки, следит за игрой. Он кричит, расхаживает, пугает некоторых. Но на площадке, теперь Дэвид улыбается, он преображается в прежнего Хэнка. Прежний Хэнк возвращается на какое-то время. Дэвид поворачивается ко мне. Ты помнишь, каким он был в школе? Я киваю. Красавчик, правда? Говорит Дэвид. Да. Я имею в виду настоящий ботаник, но ты помнишь, какую хохму он учинил? «Над учителями на Рождество. Что-то с их закуской. Верно. Учителя все сидят, напиваются. Хэнк незаметно подходит. Он смешал в вазочке пакетик «Эммэн с пакетиком «Скитлс». Кошмар! И учителя, они уже напились, берут горсть конфет в руку и... Дэвид начинает смеяться. Хэнк заснял это. Вот было смеху. Примечание. Шутка в том, что контрастный вкус конфет на выпившего человека действует ошеломляюще. Конец примечания. Да, я вспомнил. Он не хотел ничего плохого. В этом был весь Хэнк. Для него это был скорее научный эксперимент, чем шутка. Дэвид замолкает на минуту. Я прослеживаю направление его взгляда. Он смотрит, как Майрон делает бросок в прыжке. Чистый бросок. Хэнк болен, Это не его вина. Я об этом говорю ребятам, которые не хотят его здесь видеть. Как если бы у него был рак. Ты ведь не скажешь человеку, что он не может играть, потому что у него рак. Верно? Хорошее соображение, киваю я. Дэвид слишком уж пристально смотрит на площадку. «Я в долгу перед Хэнком?» «За что?» «После школы Хэнк поступил в Массачусетский. Ты ведь знаешь?» «Знаю», — отвечаю я. «Меня приняли в Гарвард. Всего в миле. Здорово, правда?» «Мы дружили, так что первый год мы с Хэнком часто встречались. Я заходил к нему...» и мы съедали где-нибудь по бургеру или ходили на вечеринки, в основном в моем кампусе, а иногда в его. Хэнк смешил меня, как никто другой. Теперь на лице Дэвида появляется улыбка. Он не пил, стоял в углу, наблюдал, ему это нравилось. И он девушкам нравился, он привлекал определенный тип женщин. Вечер приглушился звуки. Осталась только горячешная какафония на игровой площадке. Улыбка сходит с лица Дэвида, как пелена. Но потом все стало меняться, говорит он. Перемены происходили так медленно, я поначалу ничего и не замечал. Какие перемены? Ну, я приходил за ним, а Хэнк был не готов. Или когда мы уходили, он два-три раза проверял замок. И это ухудшалось. Я приходил, а на нем халат для ванной. Душ он принимал часами, постоянно запирал и отпирал дверь. Не два-три раза, а тридцать. Я его пытался вразуметь. Хенк, ты ее уже проверял, можешь уже остановиться. Да и все равно твой хлам в комнате никому не нужен. Потом он начал волноваться, что его общежитие сгорит. Там в общей комнате стояла плитка и мы должны были остановиться около нее, убедиться, что она выключена. Чтобы вытащить его на улицу, у меня уходил час. Дэвид смолкает. Несколько секунд мы следим за... игрой. Я его не подгоняю. Он хочет рассказать все по порядку. И вот как-то раз вечером мы собираемся на свидание с двумя девушками в одном дорогущем стейкхаусе в Кембридже. И Хэнк мне говорит, за мной не заходи, я приеду на автобусе. Я говорю, ладно, встречаю девушек, мы уже там. Нет, я неправильно рассказываю. Эта девушка Кристен Мегарджи, ее звали. Я вижу, что Хэнк от нее без ума. Она красавица и помешана на математике. Он был так возбужден, ну ты, наверное, уже догадался, что случилось. Он не пришел. «Верно. Ну, я извиняюсь за него, отвожу девиц домой, а потом еду в его общежитие. Хэнк все еще запирает, отпирает дверь. Не может остановиться. Начинает меня обвинять. Ты же сказал, на следующей неделе». «Я жду». Дэвид опускает голову на руки, делает глубокий вдох, потом поднимает голову. «Я студент университета», — продолжает он, — «я молод, все прекрасно, я обзавожусь новыми друзьями, у меня занятия, у меня жизнь, а Хэнк, что мне до него?» Эти поездки за ним превратились в настоящий геморрой. После этого я стал реже заходить к нему. «Ну, ты знаешь, как это бывает. Он шлет смс а я не тороплюсь отвечать. Мы понемногу отдаляемся друг от друга». Я молчу. Вижу, чувство вины переполняет его. И вот эти ребята Дэвид показывает на площадку. Считают Хэнка чудиком. Не хотят, чтобы он приходил. Он расправляет спину. «Это неправильно. Хэнк будет играть, если он хочет играть. Он будет играть с нами и чувствовать, что ему рады».